Хотя Абершоу пока не мог соотнести смерть кумба и бумажник, он, тем не менее, продумал и эту версию. Кумб против Кэмпиона? Но он тут же отверг возможность причастности последнего к смерти полковника, так как сам был свидетелем его алиби. Ведь они провели большую часть времени, в течение которого и произошли трагические события, вместе находясь в гараже. И это даже несмотря на то, что появление Альберта в гараже было для Джорджа неожиданным и никак логически неоправданным. Но это факт. И последнее, о чем смог подумать Джордж, так как приближалось время его встречи с Эн Эджвер – содержание самого текста. Основываясь на том же опыте, приобретенном в ходе контактов со Скотланд-Ярдом, Джордж предположил, что документ является зашифрованной инструкцией, содержащей основную идею и главные мероприятия по проведению какой-то неизвестной ему преступной акции, результатом которой, как уже было неоднократно на практике, являлось ограбление банка, либо валютная фиора, или биржевая сделка. Во всех случаях, думал он, на кону очень крупная ставка. Если бы только можно было знать последствия того, что он задумал. Ведь, образно говоря, то, что он собирается сделать, означало уничтожение произведения искусства. А речь действительно шла о гениальном творении человеческого интеллекта в котором нашли отражение и скрупулезный поиск необходимой информации, и ее вдумчивый творческий анализ, и, наконец, вершина всего – идея и план действий. Да, это произведение искусства, хотя конечные цели его преступны. Джордж еще поразмышлял несколько минут и, наконец, решился. Он встал на колени перед почти потухшим камином, раздул пламя и, соорудив маленький костер, бросил в него листки, зашифрованным текстом. Затем он отступил немного назад, чтобы посмотреть, как они сгорают, постепенно темнее и коробись от жара, пока не превратятся в пепел.